Глава 83. Предложил это Рон. Пусть и по собственным причинам, однако теперь они все стоят здесь. Тут жуткий холод, как и ожидалось, но он уверен, что был прав. Они забрались на самую вершину утеса Шекспира, и Ла-Манш раскинулся перед ними в бесконечность. Штормовые волны бьются о подножии утеса в сотнях футов внизу. Шум доносится до них, как приглушенный спор из квартиры на первом этаже. не погибла не здесь, теперь они знают это точно, но чтобы ее помянуть, лучшего места не найти. Эндрю Эвертон ушёл в глубокую молчанку, что, в общем-то, совсем неудивительно. Так что они до сих пор до конца не знают, что на самом деле случилось той ночью. Куда поехала Беттани? Где Эндрю Эвертон ее убил? Кем были те две фигуры в машине Беттани, когда она подъезжала к этому самому утесу? А еще никто так и не разгадал тайны Роберта Брауна, ДТН. Ибрагим довел себя до иступления анаграммами. Однако были получены ответы на другие вопросы. Один из охранников тюрьмы признался, что Эндрю Эвертон навещал Хизер гарбот в ночь ее смерти. Сам Эвертон это категорически отрицает, но еще бы он не отрицал. Вдобавок Джек Мейсон. Рон вспомнил тот последний вечер, который они провели втроем. Вспомнил о чувстве вины, о котором говорил Джек. Каждый держит по одной розе, чтобы бросить их в море. Элизабет и Джойс, Ибрагим, Майк и Полин. Даже Виктор пришел отдать дань уважения. Они спрашивали и Хенрика, но тот сказал, «Не понимаю, зачем я буду бросать розу в море? Я ее не знал». В общем-то, он, наверное, прав. Не всем интересно вступать в нашу банду, верно? Одна за другой розы летят с утеса. Цветок Джойс ветер сдувает обратно ей в лицо, и она вынуждена кинуть еще раз. На небе не облачко, Так что, если бы Бетта не захотела сегодня посмотреть вниз, она бы увидела всех в сборе. Рон не особенно религиозен, но его сердце достаточно велико, чтобы в нем жили и подобные чувства. Майк Векхерн произносит несколько слов, и некоторые из них приходится повторять, потому что ветер усиливается. Затем он предлагает немного пройтись по вершине утеса. Рон это предвидел. «Я посижу пока здесь», — говорит ему Рон. «Ты же знаешь, какие у меня колени». Несколько бровей взлетает одновременно. Всем хорошо известно, что Рон никогда не жалуется на колени. Но этот же факт заставляет их молчать, и вскоре они уходят. Полин садится рядом, на что он и рассчитывал. «С тобой все в порядке, любимый?» — спрашивает она. «Да, в общем-то, неплохо», — отвечает Рон. «Просто думаю о своей ванной». «Ты не перестаешь меня удивлять, Ронни. Прямо сейчас ты задумался о покупке освежителя воздуха?» Рон улыбается, правда, немного печально. «Нет, просто я не привык жить вместе с женщиной, понимаешь? Когда все эти штуки, знаешь, кремы, косметика и так далее, оказываются в ванной». «Я заняла слишком много места, да? Тебе некуда ставить дезодорант?» «Мне все нравится, если честно», — говорит Рон. «В этом есть особая интимность, не так ли? Видишь, я всегда с тобою честен, Полин». «Знаю, дорогой», — отвечает Полин, обеспокоенно нахмурившись. «К чему ты клонишь?» «А ты всегда была честна со мной?» «Конечно», — отвечает Полин. «У меня есть вредная привычка курить, когда ты меня не видишь, но в остальном — да». «Роберт Браун ДТН», — произносит Рон. «В каком смысле?» «Я понимаю, что не самый умный», — отвечает Рон. «Но, видимо, пришло время и мне кое-что раскрыть». «Рон?» «Все дело в косметике», — объясняет Рон. «Она давно уже поселилась в моей ванной». Куча тюбиков и флакончиков выстроилась в ряд под зеркалом, возле которого я бреюсь. Они смотрят мне прямо в лицо. Рон поднимает глаза на Полин. Ему не хочется это признавать, но он должен. «Твоя любимая тушь, — продолжает Рон, — называется Бобби Браун. Бобби Браун — декоративная тушь, не водостойкая. Роберт Браун, ДТН».